Глава вторая. Этот проход был мрачным и полутёмным. Света, исходившего от редких светильников, едва хватало, чтобы разогнать тьму. Да и зажигались они, когда мы подходили к ним вплотную, а пару раз зажглись уже за нашими спинами. Если бы здесь и были ловушки, то мы бы их все равно не увидели и поняли, что они здесь находятся, только наступив или активировав их. Атмосфера не располагала к разговорам, и мы старались двигаться быстро, почти бежали, хотя до этого решили идти медленно, чтобы не попасть в пресловутые ловушки. Нам повезло, то ли этих самых ловушек здесь не было, либо удача в кои-то веке оказалась на нашей стороне. Дверь в бункер появилась посреди коридора как-то внезапно. Я, шедший впереди, как самый сильный маг из нашей троицы, едва не въехал в эту дверь головой. «Ну и что будем делать дальше? Как ее открыть? Идеи есть?» — спросил я у друзей. Они дружно покачали головами. «Но ведь нам надо как-то внутрь попасть, и я не вижу здесь даже замочной скважины». «Как будто замочная скважина без ключа нам помогла бы», хмуро сказал Егор. «Но в этом случае мы бы попросили у Ванды шпильку и начали ковыряться ею в замке, пока тот не откроется», ответил я, пожав плечами. «Я не пользуюсь шпильками, так что даже при наличии замочной скважины стоять бы нам и стоять возле этой железяки Вечность, почти как сейчас», довольно невесело усмехнулась Ванда. «Вот кто так строит? Дорога, дорога, дорога, а потом бац, и врезаешься в стену». Егор подошел к двери, я надеюсь, что все таки к двери, и постучал по ней пальцами. Раздавшийся звук избавил нас от любых сомнений. Это был металл. «Я только не пойму, это такая дверь, или это заслон, означающий, что дальше лучше не соваться?» Ванда озвучила вслух мои сомнения, проведя по металлу ладонью. «Только вот те, кто тоже ищет этот бункер, пойдут другим путем. «Они, скорее всего, пойдут поверху. А какие там стоят двери и стоят ли они вообще, я не знаю». И я не сильно пнул эту странную преграду, стоящую у нас на пути. «И как нам пройти?» Внезапно мне показалось, что кусок зеленой краски, которой была выкрашена эта дверь, немного отслоился. Отдавшись порыву, я протянул руку, чтобы отколупнуть этот кусок, но наткнулся на странно острый край. Только чудом не порезавшись, вовремя одернул руку. Приглядевшись, я обнаружил, что это вовсе не кусок облупившейся краски, а небольшой острый камень, намертво вмурованный в дверь. Недолго думая, а если быть честным, не думая вообще, схватился руками за этот кусок и потянул его на себя. Камень ни на сантиметр не поддался. Почесав висок, я решил вогнать его поглубже внутрь. Через мгновение никаких неровностей в стене уже не было, зато раздался мелодичный щелчок, и по двери пошла ряпи из золотистых нитей. Я уже хотел было обрадоваться, но тут нас отбросило далеко вглубь тоннеля невидимой волной. Летели мы далеко, оставляя позади переставшую мерцать дверь. Так как Ванда среагировать не успела и никакой воздушной подушки у нас на этот раз не было, то упал я неудачно, стукнувшись локтем о стену. Черт! протянул Егор, вставая на ноги. «Все целы?» — почему-то шепотом спросил он. «Да», — ответил я, поднимаясь. «Вроде бы», — мне вторила Ванда. «Ложись!» Вдруг закричал Егор, и я резво принял горизонтальное положение. «Вот в таких ситуациях мы начинаем ценить наших наставников еще больше, если бы не рокотов». В сантиметре над моей головой что-то пронеслось, издавая высокие свисты, слегка коснувшись моих волос. Наступила гнетущая тишина. Пролежав, не двигаясь около минуты, я рискнул приподнять голову. «Что это было?» – спросил я, отмечая, как дрожит мой голос. Лежащие рядом друзья смотрели на меня испуганными глазами. Стрелы! наконец ответила Ванда. Десятка два, чудом никого не задела. Ты живой? решила уточнить она. Был бы мертвый, не задавал бы дурацких вопросов. Я осторожно встал, стараясь не касаться стены, в опасной близости, от которой находился. Вот и ловушка, нервно хихикнул Егор. Что будем делать? Я решил уточнить план предстоящих действий. Идти вперед, робко предположила Ванда. Мы пристально на нее посмотрели. Что вы на меня уставились? Идти назад опасно, учитывая, что наше везение подошло к концу, и на ловушке мы все-таки начали натыкаться. Путь к двери гораздо ближе, чем обратный, поэтому безопаснее дойти до двери и все-таки попытаться ее открыть. Чем черт не шутит, вдруг мы ее все же сумеем открыть? Мы молча кивнули, но никто из нас не рискнул сделать первый шаг. Мы стояли и переглядывались, пока наконец Егор не выдвинул гениальную идею. давайте проверять пол, прежде чем на него ступать. Небольшие воздушные кулаки, или как вы их там называете, если есть механизм, то он обязательно в этом случае сработает. Сколько процентов дашь? Деловито уточнила Ванда, протягивая руки вперед. На скидку 50, даже не задумываясь, ответил Егор. Это твой дар и подсказал, решил уточнить я. Это мне теория вероятности сказала. Мой дар в этом случае бесполезен. Развел руками Дубов. Ванда прищурилась и бросила небольшой сгусток воздушной энергии приблизительно на метр впереди себя. Ничего не произошло. Тогда мы решились ступить на проверенное место. Ничего. Следующий сгусток энергии — снова ничего. Таким образом, мы дошли практически до самой двери. На последних пяти метрах я поскользнулся на ровном месте и сделал лишний шаг вперед. Оглянулся на друзей, и последнее, что увидел, это огромное бревно, летевшее на нас с неприлично большой скоростью, Свет померк, и я погрузился в счастливое небытие, потеряв сознание. Очнулся я, на удивление, быстро рядом с этой проклятой металлической дверью. Обнаружив себя, лежавшим на полу, присел и схватился за голову, пытаясь унять невыносимую боль. Голова раскалывалась на мельчайшие осколки, а, судя по ощущениям, из носа бежала кровь. Я застонал, почувствовав, что кровь перестает течь. Понятно, начала работать знаменитая регенерация Лазаревых. «Дима!» сквозь пелену боли позвал меня знакомый голос Егора. «Ты в порядке?» «Угу», — только удалось произнести мне, а затем боль резко прекратилась, и я от удивления икнул. «Да, вроде в порядке. Ванда?» «Я здесь», — девушка подошла ко мне и очень осторожно ощупала голову прохладными руками. «Не хочу ничего сказать и никого обидеть, но если всем твоим предкам везло так же, как и тебе, то неудивительно, почему империя в конечном счете развалилась». «Ты не представляешь, насколько я везуч по сравнению с некоторыми», простонал я, закрывая глаза. Слегка подташнивало, но боли вроде бы не было. Я убрал руки от головы и вытер нос. Да, крови вылилось прилично. «А вы тоже того?» Я показал рукой на пресловутое бревно, которое чуть не расплющило меня об эту чертову дверь. «Нам тоже досталось», — улыбнулся Рейн и потрогал затылок рукой. «Меня слегка задело» все таки есть преимущество небольшого роста?» Ванда поморщилась. «Эта деревяшка начала падать с потолка почти над нами, поэтому меня с Егором лишь слегка задело. Тебе, конечно, досталось сильнее...» Вздохнула она, снова ощупывая мою голову. Я снова закрыл глаза, про себя радуясь, что с друзьями ничего страшного не произошло, и вдвойне радуясь, что со мной нет Гвейна. Посидев еще минуту, начал вставать. Но голова резко закружилась, и я оперся рукой на дверь, пережидая внезапно свалившееся на меня головокружение. «Ребята, смотрите!» Открыв глаза, я посмотрел на Егора. Он смотрел мимо меня, указывая пальцем на дверь. «Ничего не вижу», — наконец ответил я, вглядываясь в стену, все еще кажущуюся монолитной. Как только я произнес последнюю фразу, раздался скрежет. Проклятая железяка, все же оказавшаяся дверью, начала медленно въезжать в стену, открывая проход. Учитывая мои проблемы с головой, я среагировать не успел и ввалился в проход, все силы тратя на то, чтобы снова не упасть. «Похоже, что Ларчик открывался просто», — пробормотал Егор. «Нужна была кровь Лазарева». «И мы что, будем сейчас Димку на каждой преграде резать?» — азартно спросила Ванда. «Вот маньячка. Я даже дар речи ненадолго потерял». «Не дождётесь», — наконец смог ответить этим добрым людям и шагнул в темноту. По всей видимости, это просторное помещение тоже было оборудовано датчиками движения, потому что стоило мне сделать пару шагов, как загорелся мягкий свет. Это действительно был бункер. Или большой контейнер, который попросту зарыли в землю. Ну или еще что-то, очень сильно похожее на огромную металлическую коробку. Пол, стены, потолок. все было сделано из того же металла, что и дверь. А еще бункер был пуст. Лишь у дальней стены прямо на полу стояла шкатулка, которую я даже сразу не заметил. На шкатулке было выгравировано изображение волка, вставшего на задние лапы. «Должно быть, это именно то, что мы ищем». Я поднял шкатулку и подошел к друзьям, зашедшим в бункер за мной следом. Они топтались возле входа, не решаясь пройти дальше. «А может быть, не будем открывать?» — напряженно спросила Ванда. «Как-то мы очень легко сюда зашли, а такого просто не может быть». «Ты это называешь легко?» Вскинулся было я, но потом задумался. «Да, ты права». Я задумчиво вертел в руках довольно тяжелую шкатулку. «Лазаревы не были бы Лазаревами, если бы какую-нибудь пакость не придумали даже для своих. Но как нам убедиться в том, что мы нашли именно то, что искали?» «Надо открывать», — вздохнув, сказал решающее слово Егор. «Пятьдесят на пятьдесят». Я еще несколько минут постоял, не решаясь открыть крышку. «Нужно уже что-то делать». «Потому что гуляем мы по подземельям довольно долго, и нам еще возвращаться в школу». Поэтому, отбросив сомнения, щелкнул за щелкой, и крышка открылась сама, и резать себе не пришлось. В выемке на красном бархате лежал невзрачный предмет в виде шара, сплюснутого с двух сторон. Внезапно все лампочки в помещении поменяли цвет на красный, и приятный женский голос сообщил «Таймер активирован». Лампочки мигнули еще пару раз, нагоняя приступ паники, А потом свет принял приятный желтый оттенок. «Это нам так намекнули о том, что пора отсюда сваливать?» — как-то слишком жизнерадостно спросила Ванда. «Не исключено, но давайте сначала посмотрим, ради чего мы так рисковали. Мы все вместе принялись разглядывать этот странный предмет». Ванда осторожно кончиком пальца тронула его, и когда ничего не произошло, вытащила из шкатулки. «Что это такое?» «Кто бы знал...» Я аккуратно поставил шкатулку на пол, И принялся разглядывать артефакт. Только вот эта штука совсем не похожа на поделки Лазаревых. Почему ты так думаешь? Егор последовал примеру Ванды и потрогал артефакт. В нем нет присущего Лазаревым изящества, от которого просто несет опасностью. Я достаточно нагляделся на предметы, вышедшие из рук Лазаревых и в лаборатории и дома, чтобы понять, на этот раз я не ошибаюсь. Ладно, чтобы это ни было, но нам пора возвращаться в школу. Но стоило нам сделать шаг в сторону выхода, как проявилась склонность Лазаревых к смертельно опасным шуточкам. Не было тех варварских банальных ловушек из коридора. Прямо на нас медленно двигалась переливающаяся и словно искажающее пространство стена. Ее невозможно было ни обойти, ни проползти под ней. Словно кусок кривого зеркала двигался прямо на нас, и мы ничего не могли сделать, только медленно отступали, прекрасно понимая, скоро отступать будет некуда». Именно сейчас мы перепугались так, что начали заикаться. От этого двигающегося на нас нечто веяло какой-то необъяснимой жутью. Ухватившись друг за друга, мы двигались назад, шаг за шагом приближаясь к стене. «Осталось десять минут», — снова сообщил женский голос. Цвет лампочек снова поменялся на красный и перестал мигать. Ванда закричала и швырнула в Марива то, что держало в это время в руках. Артефакт, предположительно называющийся «Разум Волка». Артефакт столкнулся с этой странной стеной, пролетел сквозь нее и упал сзади смятой кучкой никуда негодного железа. И вот тогда мы заорали все трое. А! Белая тень появилась на периферии зрения, и я с ужасом увидел, как белоснежный волк прыгнул прямо в центр этого жуткого зеркала. "Гвен!" заорал я и закрыл глаза, чтобы тут же распахнуть их, услышав отборный мат, произносимый красивым баритоном. Марево исчезла, А с пола поднимался совершенно голый великий князь Эдуард.